и Пуару начинал понимать, каким выдающимся художником был Эмми Аскрейл. Яркие краски были наложены гладко, так что картина на первый взгляд даже казалась рекламным плакатом. Девушка в желтой блузке канареечного оттенка в темно-голубых шортах сидела в лучах яркого солнца на серой стене на фоне Голубого моря. Обычная тема реклам. Но первое впечатление было обманчиво. Оно разбивалось при внимательном взгляде, На очаровательную игру тонов, которая рождала удивительный блеск и яркость света, а молодая девушка, она являла собой воплощение жизни, молодости, силы, живого пламени. А глаза? Сколько в них жизни, сколько страсти! Именно это увидел Эмиас Крейл в Эльзе Греер, которая сделала его слепым и глухим, заставила не видеть и не слышать такое нежное существо, как его жена. Эльза была жизнью! Эльза была молодостью, существо с тонкой грациозной фигурой, голова вскинута, торжествующий победный взгляд. Эркюль Пуаро протянул перед собой руки и воскликнул. — Это прекрасно! Это неповторимо! Мэридит Блэйк отозвался таким голосом, будто у него перехватило дыхание или что-то застряло в горле. Она была такой молодой. Пуаро кивнул и спросил себя, — Что представляют себе люди, когда говорят «такая молодая»? Под этим понимают, видимо, какое-то невинное существо, вызывающее особую симпатию, нечто беззащитное, но молодость — это совсем не то. Молодость жестока и груба, крепкая, сильная и жестокая. И еще одно — молодость уязвима. Они пошли к выходу. Интерес Пуаро Кэльзи Гриер, который он собирался вскоре посетить, возрастал. Интересно, что сделали годы с этим страстным, несдержанным и жестоким созданием? Он обернулся и еще раз посмотрел на картину. Ее глаза следят за ним. Что-то хотят сказать. Что именно? Если он не поймет, объяснит ли ему сама женщина? Или эти глаза высказывают то, чего она сама не сознает? Какая самоуверенность! Какое предвкушение триумфа! Но смерть выхватила жертву из этих цепких и жадных рук, и горящие торжеством глаза потускнели. Какие они сегодня у эльза греер Последний раз, глянув на картину, Пуаро вышел из комнаты. Слишком она была жизнерадостной. Мелькнула у него мысль, и ему стало немного страшно. Глава 8 Кто-то жаркое треть ему дал. В доме на Брук-стрит в оконных ящиках росли тюльпаны Дарвин. Белая сирень в холле издавала такой аромат, что он ощущался уже у входных дверей. Среднего роста дворецкий взял из рук Пуаро шляпу, тросточку и учтиво молвил «Прошу сюда сэр». Пуаро пошел за ним через холл, потом они спустились по лестнице вниз. Дворецкий открыл дверь и четко, чуть ли не по складам, назвал фамилию посетителя. Дверь за ними закрылась. Высокий стройный мужчина поднялся со стула, стоявшего у камина, и двинулся навстречу, Лорду Диттишима было около сорока. Он был не только пэром Англии, но и поэтом. Две его фантастические драмы в стихах, на постановку которых были затрачены огромные суммы, имели, как говорится, заслуженный успех, высокий лоб, волевой подбородок, прекрасные глаза. Присаживайтесь, мсье Пуаро. Пуаро сел и взял предложенную хозяином сигару. Лорд Диттишим прикрыл коробку, зажег спичку, дал прикурить Пуаро. Затем тоже сел и задумчиво посмотрел на гостя. Вы пришли увидеть мою жену. Это я знаю. Пуаро ответил, — Леди Диттишем не откажет мне в любезности? — Не откажет. Наступило молчание. Пуаро спросил наугад, — Я надеюсь, вы ничего не имеете против, лорд Диттишем? Неожиданная улыбка внезапно изменила нежное и мечтательное лицо. — Возражение мужей, месье Пуаро, сегодня всерьез никто не принимает. — Следовательно, у вас есть возражение? — — Нет, этого я не могу сказать. Однако, должен сознаться, я немного боюсь реакции моей жены на эту встречу. Говорю вам вполне откровенно, много лет тому назад, когда моя жена была еще очень молода, ей пришлось перенести довольно тяжкое испытание. Конечно, она пришла в себя после того удара. Я даже готов считать, что она забыла о нем. А теперь приходите вы, и, безусловно, ваши вопросы вызовут старые воспоминания — Это в самом деле достойно сожаления, — смиренно сказал Пуаро. — Я не ведаю, каким будет результат. Могу заверить вас, сэр, в своей сдержанности и сделаю все возможное, чтобы не нервировать леди Диттишем. Я понимаю, у нее тонкая и ранимая душа. Собеседник неожиданно рассмеялся. — У Эльзы? Да у нее нервы, как канаты. Тогда Пуаро дипломатично умолк. — Моя жена способна выдержать любое потрясение. Знаете ли вы, почему она согласилась встретиться с вами?» Пуарок коротко спросил из любопытства. «Что-то подобное уважению мелькнуло в глазах собеседника. Выходит, вы поняли. Это так естественно. Женщины всегда готовы встретиться с детективом. Мужчины посылают его к чертям. Ну, есть и женщины, которые также могли бы послать его к чертям после того, как увидят его, но не до того». «Возможно», — лорд Дитишем помолчал, — Что они имели в виду, когда надумали издать эту книгу? Эркюль Пуаро пожал плечами. Мода любит воскрешать прошлое. Старые мелодии, старые выдавили, старые костюмы и даже старые преступления. Ужасно. Согласен с вами. Но вы не измените человеческой природы. Убийство — это драма. Потребность в драме у людей очень сильна. Лорд Диттышем прошептал «Знаю, знаю». Так что, как видите, книжка будет написана. Моя задача помешать проникновению туда ошибочных утверждений и фальсификации известных событий. События, насколько мне известно, были обнародованы. Да, но не их истолкование. Что вы этим хотите сказать, мсье Пуаро? Дорогой лорд детишем, есть много взглядов на одни и те же события. Например, исторические. Известно, что написано множество книг о Марии, королеве Шотландии. В одних она изображена великомученицей, в других — распутницей и беспринципной женщиной, кое-где довольно убогой духом, иногда даже убийцей и интриганкой. А порой она предстает жертвой обстоятельств. На любой выбор. А в деле Крейла? Крейл был убит своей женой, это бесспорно. Во время процесса моя жена была мишенью для клеветников, по-моему, совершенно незаслуженно. Она не должна была присутствовать в зале суда. Общественное мнение было против нее. — Англичане, — сказал пору высокоморальный народ. Лорд Дитишем воскликнул. — Да черт бы их взял! Затем, глянув на Пуаро, спросил. — А вы? — Я придерживаюсь общепринятых моральных принципов. Лорд Дитишем сказал. — Меня интересует, какой была на самом деле эта миссис Крейл. Эта поза несправедливо оскорбленной женщины. У меня такое впечатление, что тут что-то не то. Ваша жена могла бы кое-что прояснить. — Моя жена, — сказал лорд детишем, — не вспоминала об этой истории ни разу. Я начинаю кое-что понимать. Пуаро посмотрел на него с особым интересом. Лорд спросил резко, что понимать. Пуаро слегка поклонился. — Творческое воображение поэта. Лорд встал, позвонил и сказал резким тоном, — моя жена ждет вас. Дверь открылась. — Вы звонили, милорд? — Милорд. «Проводите, месье Пуаро, наверх к леди Эльзе». Пуаро преодолел два пролета лестницы, покрытые мягким ковром, искусственное освещение. Деньги, всюду деньги, хорошего вкуса меньше. Комната лорда Дитишема отличалась строгостью, сдержанностью, а тут в остальных комнатах столько расточительства. Вещи высшего сорта, вещи, которые покупаются по принципу пусть, безвкусные, зато дорогие». Пуаро подумал, жаркое? Да, жаркое. Комната, в которой его провели, не казалась просторной. Большая приемная была на первом этаже, а это личный салон хозяйки дома. Сама хозяйка стояла, опершись на полку камина, когда Пуаро вошел. Неожиданно ему вспомнилась фраза «И никак не хотела уходить из головы, она умерла молодой». Он никогда не узнал бы Эльзу Гриер по картине, виденной у Мередита Блейка. То был портрет молодости. Воплощение жизненной силы, а тут ничего подобного. И, казалось, никогда и не было. Одновременно перед ним открылось нечто, в чем он не отдавал себе отчеты, глядя на живопись Крейла. Эльза была красивой. Да, женщина, которая шла ему навстречу, была очень красивой и совсем не старая. Собственно, сколько ей было лет? Не больше тридцати шести, если тогда, когда разыгрывалась трагедия, ей было двадцать... Тщательно причёсанные чёрные волосы обрамляли правильной формы с почти классическими чертами лицо, со вкусом наложенный грим делал её ещё привлекательнее. Он почувствовал, как у него сжимается сердце. В этом, наверное, виноват старый мистер Джонатан, который говорил ему о Джульетте. Однако в этой женщине не было и намёка на Джульетту. Всё верно. Ведь шекспировская героиня должна умереть молодой, а Эльза Гриер осталась в живых.